Глава 72. Зэп Стумп идет по следу. Выехав из ворот касса дель корво старый охотник отправился вверх по берегу реки в сторону форта. Не прошло и четверти часа, как он уже был там. Соскочив с седла, Зэп пошел по направлению к квартире майора. Старому охотнику не трудно было добиться свидания с комендантом форта Инж.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 Старому Пойндекстеру не принадлежит больше ни одного акра этой земли, так же, как и ни одного негра. Это я наверняка знаю. Все захватил этот мерзавец. Для чего же ему нужно было отделаться от двоюродного брата? Вот что вносит путаницу в мои предположения. Насколько я знаю, между ними никогда не было вражды. Девица-то его... Конечно, недолюбливает, и это ему не нравится, но зачем бы ему убивать ее брата? А тут еще замешался Мустангер, потом ссора, о Луиза мне сказала. Фальшивые индейцы, эта мексиканская девушка, всадник без головы, черт знает, что еще. и Асафат. Это может запутать мозги самому лучшему адвокату Техаса.